Глава 12 В ту ночь Сёльве спал мало. Ему мешало отнюдь не беспокойство о том, как там дела у маленького Хейки. Нет-нет, напротив, он испытывал жалость к самому себе, к своей беспомощности. За что достались все эти несчастья именно ему? Ведь он был на пути к вершинам власти, Добивался благосклонности самых желанных, самых благородных женщин. Он притягивал к себе богатство так, как рыбак забирает своей сетью рыбу. И все из-за этого проклятого мальчишки. Он был слишком добр по отношению к нему. Вот в чем была его ошибка. Ему следовало отделаться от него уже давно. Но Сельви понимал, что не смог бы этого сделать. До тех пор, пока ребенка защищала его кукла. Теперь Мандрагора исчезла. Именно сейчас ему надо найти Хейке и убить его. Отвязаться от этого навязанного ему судьбой бремени. Сейчас, в этот момент. Сельви не мог дождаться наступления утра. Никто ведь не мог сказать наверняка, Не найдет ли мальчик свою мандрагору? А тогда будет слишком поздно. Как только забрежжил рассвет, Сёльве вскочил и вышел из дома. Он знал, куда направить поиски. Вокруг расстилались горы с небольшими вкраплениями леса, то там, то здесь. Если Хейке думает, что он сможет укрыться от Сёльве, то Горько ошибается. С мрачной решимостью Сёльви углубился в лес. В слепой ярости он пробивал себе путь в этой пустынной чаще, среди острых камней и пышных деревьев. Здесь он искал накануне. Это место его не интересовало. Сёльви остановился. На самом деле в это время дня в лесу было не так уж приятно. Птицы еще не запели свои песни. Воздух был с ночи холодным, а по равнине стелился туман. Еще не совсем рассвело, хотя ночь уже уступала место дню. В общем, только начинался рассвет. «Как в стране троллей», — подумалось ему. «Где нет людей, живут только дикие звери и...» «Дикие звери и странные существа?» Не хотел бы он с ними встретиться. Что за животные водились здесь? Он не знал. Но он знал, что в местных фольклорных преданиях не существовало троллей. Здесь были вампиры, оборотни и... Фу, что это взбрело ему в голову? Что это он стал сам себя запугивать? Он, взрослый мужчина! Просто было так неприятно, одиноко и темно. он опять попал в полосу тумана. Его клочья обвивали деревья, скрывая за собой неизвестность. Вон там, например, Сёльве вздрогнул. Разве там не спрятался кто-то страшный? «Ну что ты, Сёльве!» — сказал он себе. «Это всего лишь кривая ёлка». Не слышалось ни звука. «Здесь что, никогда не рассветает?» Приходилось напрягать зрение, пытаясь понять, что он видит. Нет, здесь, внизу, он искать не сможет. Это все равно ни к чему не приведет. Ему нужно подняться наверх, осмотреть местность. Тогда он легко найдет мальчика. Сельви присмотрел подходящую вершину, возвышавшуюся над туманом, и направился к ней. Малыш хейке просыпался постепенно, Вспоминая, что же случилось. Вокруг него было темно, Потолок из камня. Он сбежал из клетки, Но он вспомнил вчерашний жгучий холод, Голод и боль в суставах. Но ему же не холодно, Он совсем не замерз. Напротив, ему мягко и приятно. Затем он вспомнил, что лишился любимой игрушки. Его охватила печаль, и он жалобно заскулил. Хейки поднялся на локтях и осмотрелся. Он был укрыт чем-то теплым. Меховая куртка? Он был завернут в прекрасную меховую куртку. Ноги тоже были теплыми. и на какое-то мгновение он успокоился, не чувствуя своих ран. Его ноги были укрыты кусками кожи, и еще... Он потрогал камень под собой, нащупал плотные штаны, которые служили ему подстилкой ночью. Как приятно! Как здорово! Хейки уселся. Господи, как болит все тело! Суставы снова заныли! С этим он ничего не мог поделать и стал энергично натягивать на себя одежду. К его ногам что-то упало. «Моя кукла!» — сказал хейки потрясенно. И это были первые произнесенные им слова, за исключением песни, которую он когда-то выучил. Ему просто пришли в голову эти слова. «Моя кукла!» Он так разволновался, что от счастья прижал ее к себе. «Прости меня, что я тебя бросил». Попросил он про себя. «Я не хотел этого. Я так пожалел об этом». Одевшись, быть может, не так удачно, он собрался выбраться из своей пещерки. В этот момент он увидел что-то, что сначала принял за камень. Это был не камень. Он приятно пах. Ведь это был хлеб. Так много хлеба Хейки не видел никогда в жизни. Он был свежий. Хейки впился в него зубами. Это была самая вкусная еда, которую он когда-либо пробовал. Свежеиспеченный, вкусный хлеб. Да, Елена умела печь хлеб. В тот момент, когда Хейки наслаждался хлебом в пещере, Она вышла из дома и обнаружила, что все развешанные ей вещи, одежда и хлеб, исчезли. «Кто же их взял?» — подумала она. «Быть может, их просто украл прохожий? Или же здесь побывал тот мальчик?» Она осторожно поискала вокруг дома, но не нашла Хейки. Потом выпустила своих коз и стала готовиться к очередному дню. «Было очень рано». Солнце еще не взошло, но Елена привыкла вставать на рассвете. Она посмотрела в сторону дома Сёльве, но там все было тихо. Сёльве добрался до вершины холма. Отсюда его взгляду открывалась масса маленьких долин. Если бы только было немного светлее. Или хотя бы туман рассеялся. Пока же было слишком темно, чтобы можно было различить цвета. Все сливалось в одном серо-черном оттенке. Луна скрылась за облаками. Он посмотрел на странные очертания гор, которые видел накануне при свете, с выходами различных пород по всему склону. Какой странный пейзаж. В нем снова родилась уверенность, твердая как знание. Тенгель злой знал, что он здесь. Тенгель злой вертелся во сне и хотел избавиться от Сёльви. «Глупо», — подумал Сёльви. «Я же похож на него. Я хочу научиться колдовству». «Как странно думать, что он может быть так близко». «Удивительно близко. Но где?» Ощущение прошло. как будто Тенгель злой прочел его мысли и вновь поднял барьер, чтобы Сёльве более не ощущал его присутствие. Молчаливый лес стоял перед Сёльве, отделяя его от дома далеко, далеко внизу. С другой стороны он видел открытые горы. Он вновь огляделся в предрассветной темноте. Или лучше назвать это утренним полумраком? Еще совсем рано. Самые первые лучи дневного света. Он снова вздрогнул. Что за движение почудилось ему вон там, в том маленьком подлеске между световыми склонами? Туман! Исчезни! Как будто услышав его, туман моментально рассеялся и он увидел маленькое существо, которое ползло по склону. Из-за темноты Сельви не мог различить деталей. Иначе он удивился бы тому, в какую одежду был одет Хейке. А то, что это был Хейке, он не сомневался. Сёльве скривил губы в холодной торжествующей улыбке. «Теперь он попался!» — подумал он сух «Посмотрите только! Он прыгает, как раненый заяц! Точнее, как лягушка! Он даже не умеет ходить! Ничтожество!» Сын показался Сёльве столь смешным, что он чуть не рассмеялся. Туман снова сгустился. Мальчик исчез. «Ничего страшного», — подумал Сёльве и начал быстро спускаться вниз. «Я знаю, где он. Он от меня не уйдёт». Довольно быстро он добрался до места, где видел хейки От тумана воздух казался еще темнее, хотя что-то уже было видно. Он мог разглядеть всю долину перед ним. Сельве напрягал зрение, пытаясь различить детали. Он осторожно пошел вперед, ловя взглядом малейшее движение. Мальчик не мог уйти далеко. «Вон он! Вот там! Между деревьями! Сёльве двинулся вперёд по дну высохшей реки. С обеих сторон возвышались густые прямые ели. «Это будет весело, небольшая охота. Так пусть же и добыча чувствует, что за ней охотятся!» Он крикнул злобно и резко. «Хейки!» Мальчик упал и перевернулся. «Во что это он одет?» — подумал Сёльве. «Странно!» Хейки снова поднялся и в панике стал карабкаться по склону. Сёльви в нетерпении вздохнул. Он ускорил шаг. Слышал, как мальчик стонет от страха. Сейчас он опять крикнет, чтобы Хейки услышал, как он близко. Сёльви так и не крикнул. Неожиданно перед ним возник кто-то. заслонивший от него мальчика. Сельви раскрыл глаза еще шире и затряс головой, желая прояснить взор. Он остановился. Перед ним кто-то стоял. Высокая фигура, одетая в черные одежды с капюшоном, накинутым на голову. Рука вытянулась в направлении Сельви, как бы останавливая его. Вся фигура внушала какое-то благоговение. «Ночной странник!» Сюальве всхлипнул. Он застыл, как парализованный, и издал жалобный звук, словно напуганный ребенок. Затем громко закричал и, развернувшись, побежал, как будто за ним гнался сам дьявол. «Кто знает, может, это и был дьявол». Нет, думал он, спотыкаясь и падая вниз по склону. Это не был злым. Этот не был тенгелем злым. Это был кто-то другой. Но кто? Кто? Зачем местному призраку он и Хейке? И в довершении ко всем несправедливостью, почему этот призрак встал на сторону Хейки? Разве не было бы лучше, если бы он пришел на помощь Сёльве, так презираемому всеми? Задыхаясь, он добрался до луга перед своим домом и домом Елены. Тут он впервые собрался с духом. Она не должна видеть его в столь унизительной ситуации. Он распрямился и с достоинством преодолел последний участок до дома, испытывая ужас. что его вот-вот догонит тот дьявол. Войдя в дом, он бросился в постель и перевел дух, расточая страшные ругательства в адрес своего недоброго встречного. Почему? Почему все шло наперекосяк? Пока Сельви все глубже погружался в раздумье, Елена приняла решение. Она больше не могла выносить всё это одна. Да не должна была. До неё дошла горькая истина, что она всё время пытается найти оправдание действиям Сёльве. Нельзя сказать, что это было слабой чертой характера Елены. Просто она, как и многие другие женщины, попала во власть его очарования. Сёльве не использовал свои магические силы по отношению к Елене. Это получалось само собой. Его сила заключалась в мягком, вкрадчивом голосе, гипнотизирующем взгляде и привлекательной внешности. Сила эротического притяжения, исходившая от него, всегда брала верх. К тому же он неизменно проявлял по отношению к Елене доброту и дружелюбие. Он казался прекрасным другом этой одинокой девушки. Но Елена начала подозревать, что та власть, которую он получил над ней, была не совсем обычной. Он был прирожденным властителем женщин, и неосознанно он обрушил на нее двойную дозу того, что могла выдержать обычная, простая и неопытная девушка. Поэтому ей так хотелось пойти сейчас к людям. Между ней и Сельве был теперь тот маленький несчастный мальчик в клетке. Этому факту, «Ребенок в клетке!» Невозможно найти какое-то оправдание. Ей не надо было брать с собой много вещей. Она захватила с собой кошку и вещи, которые могли потребоваться в ближайшие дни. Потом притворилась, что отправляется пасти коз. Повела их за собой к деревне, через холм позади дома, чтобы он ничего не заподозрил. Его, впрочем, видно нигде не было. Она без проблем миновала его дом и скрылась за склоном горы. Хотя и понимала, что скоро ее опять станет видно из окна дома, где жил Сёльве. Пока она была вне пределов его видимости, Елена погоняла Кост так быстро, как только могла. Но как она не торопилась, ей хотелось идти еще быстрее. «Кому же ей обратиться?» когда она доберется до деревни. К Милану она не могла пойти. Елена ничего не знала о смерти его отца. Быть может, в церковь? Священник был очень строгим, но ей так нужно поговорить с кем-то, рассказать о малыше, который сейчас, возможно, так нуждается в помощи один в лесу. Ее опять стали грызть сомнения. Правильно ли она поступила, выпустив мальчика из клетки? В последний день этот вопрос неотступно мучил ее. Она застонала. На нее так много сразу навалилось, к тому же в ней шевелилось предательское желание вновь увидеть Сельве. Почти добравшись до деревни, она увидела, что кто-то идет ей навстречу. Это был мужчина в красивой одежде, с разноцветной лентой через плечо и золотыми монетами на поясе. Этот человек явно шел свататься. По этой дороге? Здесь же никто не живет. Но ведь это Милан. Елену охватило разочарование. Неужели Милан идет куда-то свататься? Ей потребовалось довольно много времени, чтобы соединить вместе две мысли. Он шел свататься к ней. Такое кроткое сердце было у Елены. Когда они встретились, он тоже покраснел. «Елена, что ты здесь делаешь? Куда ты собралась?» Все ее чувство одиночества и неуверенности, отчаяния и сомнения как прорвало. «Ах, мой Милан, я не знаю, что делать. Я так боюсь!» И она рассказала все сначала о незнакомце, который стал ей таким добрым другом. но которого, как оказалось, был маленький сын, похожий на чертёнка и сидевший в клетке. О жалости, которую испытала Елена к бедному ребёнку, и о том, что она сделала. а малыше, который сейчас бродил где-то совсем один, быть может, уже повстречался в лесу с дикими зверями. И ещё о её боязни Сёльве. Милан всё крепче сжимал челюсти. Он обратил внимание на какую-то неуверенность в ней. елена «А ты что, привязалась к этому человеку?» Она изумленно раскрыла глаза. «Привязалась? Нет, он стал мне другом. Он никогда не допускал ничего непристойного. Но, Милан, он как будто обладает какой-то властью надо мной. Как будто он хочет, чтобы я уступила ему, хотя он ничего не требует. Он мне не нужен, Милан. И все же меня притягивает к нему удивительная сила». «Я ничего не понимаю». «А я понимаю», — сказал он горько. «Ты права, Елена. Он пытается совратить тебя. Ты знаешь, жители деревни сейчас собрали совет. Они на него очень сердятся». «Почему?» — у него дурной глаз. «Конечно», — выдохнула Елена. «Конечно, глаза у него злые». Не зная нравов этой страны, Сёльве, продемонстрировав свои силы, совершил большую ошибку. Здесь боялись людей со зоим взглядом, боялись того, что он принесет несчастье. Сёльве следовало бы обратить внимание на предупредительные сигналы, на те беспокойные жесты, которые делали руками его собеседники. Они показывали в его направлении указательным пальцем и мизинцем. Они складывали пальцы в кукиш. Но он был слишком уверен в своих способностях и силах, чтобы обращать внимание на такую ерунду. «Елена», — сказал Милан решительно, «ты слышала, что умер и уже похоронен мой отец?» «Нет, что ты говоришь? Ах, Милан, мне так тебя жалко! Прямо до слез!» «Спасибо, но это уже в прошлом. «Сейчас я шел к тебе, чтобы попросить твоей руки. Что ты скажешь на это?» Она вспыхнула от смущения. «Ты и сам понимаешь, что не пришел бы понапрасну», ответила она тихо. «Но мне нечего принести в твой дом в качестве приданного». «В качестве приданного». «Я знаю. Мне это и не нужно. Мне нужна ты». «Так теперь ты моя, не так ли?» «Тогда пойдем обратно в деревню. Пойдем сразу в то место, где собрались люди. А потом я отправлюсь к этому человеку. Его ведь зовут Сельве». «Нет, Милан, не делай этого. Он может тебе навредить». Челюсти Милана всегда точно показывали состояние его духа. Сейчас его невозможно было переубедить. Это она поняла сразу. Ты станешь моей женой. И что ты думаешь, я буду терпеть, как кто-то пытается совратить тебя? Вон там идет Петер. Он сможет проводить тебя в деревню». Елена не успела возразить, как Милан, посвятив Петера в суть происходящего, поспешил вверх по холмам к дому Сёльве. Какой бы ни был у него взгляд, сейчас он услышит правду. «Милан!» — закричала ему вслед Елена. С тем же успехом она могла взывать к северному ветру. Петер в задумчивости посмотрел на исчезающую фигуру Милана. «Не нравится мне это, но Милан никогда не слушает советов. Пойдем, мы должны рассказать людям о бедном мальчике. Нам нужно идти в лес на его поиски». «На него будет неприятно смотреть», — напомнила Елена. Надо предупредить всех, чтобы никто не испугался. Я не знаю точно, но мне кажется, что его глаза не злые, хотя и похожи на отцовские. Петер кивнул. Она может на него положиться. Тем временем Сельвия проснулся, обуреваемый жаждой действий. Его глаза сверкали, щеки горели. Какой же он идиот! Должно быть, паника лишила его рассудка, и он не увидел ясного выхода. Мальчик сбежал. Мандрагору он не взял с собой, но она тоже исчезла. Сёльви был свободен. Свободен! Свободен! Свободен! Зачем же терять зря время из-за этого существа? Бегать вокруг и делать из себя посмешище в этих богом забытых лесах. Какой в этом смысл? Ему достаточно отправиться в Венецию? И начать жить сначала. Обманывать, красть, продираться вперед, как раньше, только с большим упорством и уверенностью. Дорога наверх, к власти над миром, снова открылась для него. О Тенгеле злом ему теперь можно забыть. Главное, это убраться отсюда побыстрее. Здесь будет слишком опасно продолжать поиски Тенгеля злого. Он вновь может попасть в сети Хейки. Сначала ему надо отправиться в Адельсберг, чтобы раздобыть там себе лошадь с каретой и новое состояние. В этой дыре у крестьян поживиться нечем. Впрочем, ему хватит только лошади. Въехать верхом в Венецию? Интересно, как это удастся сделать? Он слышал, что вся Венеция стоит на сваях в воде. Как странно. Приисполненный вновь обретенной энергии Сёльве быстро собрал свои нехитрые пожитки и вышел из дома. Клетку он оставил в доме. Скоро он будет далеко отсюда. Его не волновало, что с ней случится. Он вполне может дойти пешком до Эльдельсберга. Теперь он свободен, силён, у него впереди вся жизнь, весь мир принадлежит ему. Теперь он покажет им. Всем тем, кто насмехался над Сёльве Линдом фон Людильда и преследовал его. Они получат по заслугам. Это была пустая угроза. Удар по воздуху, но все равно приятно. На полпути к деревне он встретил разъяренного человека. Милан не собирался ловить Сельве или расправляться с ним. Ему было достаточно как следует вздуть этого наглеца, который осмелился заигрывать с его девушкой. Правда, этот человек не преуспел в своих планах, но сама мысль об этом... Милан был очень ревнивым юношей. Пожалуй, это было единственной слабой чертой его характера. В остальном он был чувствительным и добрым человеком, каких немного. И рассказ Елены о бедном мальчике проник ему в самое сердце. Это еще один повод задать как следует наглому незнакомцу. На словах... Они объясниться не могли, но намерение Милана было трудно не понять. Сельве уловил имя Елены и догадался, о чем идет речь. «Руки прочь!» Он, однако, сглупил, напустив на себя надменный вид. На Милана это подействовало, как красная тряпка. Он действовал решительно. Сёльве очнулся от боли во всём теле. Он лежал на дороге, совершенно один, как брошенный кем-то на обочине тюфяк. Его нос был похож на красную тряпку, одна нога застряла в колючем кусте, а рука, на которой он лежал, затекла и ничего не чувствовала. Застонав, он снова опустил голову на землю. Не хватало ещё этой острой головной боли. Нос и рот ныли, изудели. «Я могу истечь кровью», — подумал он горько. «Из носа хлещет кровь, и один зуб выбит». Не прекращая стонать, он приподнялся и сел. Затем сумел встать. «Как он выглядит? Пыльный, весь в крови. Как же ему больно!» Немного приведя себя в порядок и успокоившись, Сёльве разозлился. Злость касалась прежде всего этого незнакомого грубияна, который его так отдел Но месть, месть падёт на обоих, и на него, и на Елену. Это болтушка. Хватит пытаться завоевать её сердце долгим путём дружбы. Она должна прийти к Сёльве с помощью его воли. а потом этот мужелан, избивший Сельви, получит ее обратно, обесчищенную, униженную и никому не нужную. Вот как он им отомстит. Но сначала Сельви надо пройти через деревню. Он больше не хочет оставаться здесь ни минуты. Ему надо обойти вокруг деревни и остановиться где-то на пути между Планиной и Адельсбергом. Потом туда придет Елена. Там встретит она свою судьбу. Обдумывая своё мщение, Сёльве успокоился. Это будет его прощание с этой деревней. Больше они его не увидят. О Хейке он больше вообще не вспоминал. Он надеялся, что звери давно уже разорвали его на куски. Хромая и постановая, он приблизился к лесу на краю деревни. Время от времени бросал взгляд на деревню. Но там всё было тихо. казалось. что там вообще нет людей. Ну что ж, так даже лучше. Они его не увидят. Скоро он миновал деревню. Планина осталась позади. В нем все еще жило ощущение близости Тенгеля Злого. Это ощущение стало даже сильнее. Оно переродилось в уверенность. Но у него больше не было времени на Тенгеля Злого. Сначала он должен был отомстить. а затем добраться до Адельсберга. Затем в Венецию ждало появление самого великого человека мира. Сёльве Линда фон Людильда. Заприметив небольшую расщелину, он свернул с дороги. Прошёл немного вглубь леса. Здесь. Здесь он будет ждать Елену. Сёльве присел на корточке, обнял руками колени и расслабился. Спрятав в коленях лицо, он закрыл глаза. «Приди, Елена!» — прошептал он. «Я хочу, чтоб ты пришла ко мне. Сейчас. Немедленно!» Буйная ненависть и желание отомстить удвоили его силы. Противостоять им стало в два раза труднее. У Елены не было никакой возможности сопротивляться. Конец 12 главы